Сейчас, уже два месяца, работаю над большой поэмой о святом Серафиме. Весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с авакумом. Зимовать буду в Коктебеле. Этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати о гонораре. Теперь я получаю за стихи 10 рублей за строку, а статьи по 3 за строку. Это минимум, поэтому если южное слово за стихи заплатит больше, я не откажусь. Мне бы очень хотелось, Иван Алексеевич, чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гросмана. Я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности. В цикле «Личины», «Стихи «Матрос», «красногвардеец», «спекулянт» и так далее. И мне бы очень хотелось знать ваше мнение. Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета. Мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях и сверхов и до низов. Монархисты, церковники, эссеры, большевики, добровольцы, разбойники – Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке. Это письмо было для меня последней вестью о нем. Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был. Но, повторяю, вел себя все же очень странно. «Вот девятнадцатый год». Этот год был одним из самых ужасных в смысле большевистских злодеяний. Тюрьмы ЧК были по всей России переполнены, хватали кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров. Каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили между собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем. Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых в яму, кое-как заваливали землей. Кем надо быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал, Носят ведрами спелые гроздья, Валят ягоды в глубокий ров, Ах, не гроздья носят, юноши гонят, К черному точилу давят вино. Чего стоит одно это томное «ах», Но он заливался еще слаще. Вейте, вейте снежные стихии, Заметайте древние гроба. То есть канун вам доладан, милые юноши, Гонимые к черному точилу. По человечеству жаль вас, конечно, Но что ж поделаешь, Ведь убийцы-чекисты Суть снежные древние стихии. Верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихии, И из недр обугленной России Говорю, ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала Проколить всю толщу бытия, «Если ж дров в плавильне мало, Господи, вот плоть моя!» Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда черная точила или, не столь кудряво говоря, чека на Екатерининской площади – весьма усердно прокаляло толщу бытия. Он часто читал мне стихи насчет то снежной, то обугленной России, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье. Потом опять пускался в оживленное антропософическое красноречие, и тогда я тотчас говорил ему, «Максимилиан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим». У меня есть сало и спирт. И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он несчастный, голодный, сало, совсем забывший о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае надобности. 1930 год.